Глава девятая. Ты уверен, что это ко мне, а не к гинекологу? После долгих экспериментов выяснилось, что проблема не в весе. Хитин зато и ценят, что он не особо тяжелый. Проблема в объеме. Хиса может утащить в подпространство даже многотонный грузовик, но только если этот грузовик хорошенько спрессовать. Вот и с панцирями та же проблема. Скоробей практически предел того, что хиса способна обвить своими щупальцами в нынешнем ее состоянии. Поэтому остатки богомолов пришлось заталкивать внутрь панциря скоробея. Можно было бы все это поломать, тогда бы влезло больше. Но я не имею ни малейшего понятия, в каком виде нужен хитин. Подозреваю, что его используют для брони, скорее всего, режут на пластины. Но какого размера? Из каких мест? В общем, для первого раза решил упаковать целиком, а там разберемся. Нас с Беллой должны были подобрать лишь на следующий день, так что я решил не терять времени. Под утро мы нашли небольшое гнездо гигантских муравьёв. Правда, я не понял, что они тут делают. Обычно подобные твари обустраивают муравейники глубоко в тылу, обслуживают королеву, следят за кладками и всё такое. Ну, в целом, мне плевать. Так, а чего вообще я один воюю? Давай, твоя очередь. Вот, казалось бы, уже и третий глаз открыл, и два обычных человеческих, на зрение не жалуюсь. Но откуда вылез гигантский медведь, я так и не смог понять. Почти всегда я чувствовал его присутствие где-то неподалеку. И то лишь потому, что приказал ему в свое время перестать скрываться от меня. Но я ни разу не смог его обнаружить, как не старался. Дикая магия маскировки плюс мета которая нечто среднее между материей и энергией, плюс душа зверя, уже готовая стать духом лесов. Похоже, это дало такую комбинацию, что моих текущих возможностей не хватает, чтобы его обнаружить. Медведь протопал мимо меня и что-то прорычал. «Нет, зажигать будем в другой раз. Так справишься». Снова недовольный рык. Но мохнатая туша, неуклюже переваливаясь, побрела вперед. Я про себя отметил, что Урсус немного адаптировался к телу и начал его потихонечку трансформировать под себя. Верхняя часть стала шире, лапы чуть массивнее, а когтик так вообще ужас. Такими темпами у меня будет медведь-бодибилдер. Надо подумать, как я теперь могу нагнать ему еще метаплоти. Кормёжкой тут не обойдешься, надо что-то серьезное. Но, кстати, Урсус и так вполне неплохо справлялся. Он уже имел опыт сражения с жуками пострашнее, пока мы выбирались с Еленой и братьями. Так что муравьев медведь просто втоптал в землю во всех смыслах слова. Только вряд ли от этих муравьев осталось хоть что-то полезное на продажу. Хиса как раз закончила всасывать в себя остатки монстров, когда со мной вышли на связь ребята из отряда. Сообщили, что в лагере какой-то переполох. и все группы вызывают туда. Вроде бы ничего критического, но что-то явно случилось. Нас с Белой подобрали и повезли обратно. В лагере обстановка была странной. Все суетились, куда-то бежали, что-то делали. Но при этом ни одна живая душа вообще не понимала, что происходит. К Алексею меня тоже не пустили. Там было совещание с командирами. Но через 28 минут ожидания он все же освободился. Вышел из палатки с остальными, на ходу раздавая приказы. Заметил меня, приветственно махнул рукой, но сначала все же закончил с делами. Наконец мы вдвоем вернулись в палатку. «Падай!» — устало показал Алексей на стул. «Что за паника-то? Весь лагерь на ушах стоит». «Да если бы я знал!» «Общий сбор, причем внезапный! Выдергивают всех из отпусков, без увольнительных, из командировок, Даже из госпиталей выписывают тех, кто уже может сражаться. От меня требуют списки личного состава, чтобы сформировать отряды. Собственно, вопрос только по тебе остался. Ты как, Все еще гвардейец его сиятельства? Если что, могу тебя списать в запас, вернее, Григория. Я в деле. Если с жуками намечается какая-то заварушка, мне желательно в ней поучаствовать». Пора уже закрыть этот вопрос раз и навсегда. К тому же у меня созрел отличный план, но для его реализации требуется не просто побить жуков, а бить их в первых рядах. «Слушай», — Алексею стало потер виски, «я ничего не гарантирую, но выглядит так, будто мы внезапно срываемся в полномасштабное наступление. Хотя по плану до него еще год, не меньше. И в чем проблема?» Конкретно твоя в том, что ты не командир, но довольно сильно одаренный. К тому же уже успел не только поучаствовать в секретной миссии, но и хорошо себя проявить. И? Скажи уже прямо, к чему ты клонишь? К тому, что тебя, скорее всего, засунут в самую жопу. Не в разведку боем, конечно, но ударный кулак. Риск сдохнуть там, ну, очень высоки. «За меня можешь не переживать». да я и не за тебя переживаю», — произнес Алексей, правда, не очень убедительно. «Я за его сиятельство переживаю. У него с тобой связаны большие планы. Была бы его воля, ты бы вообще из охраняемого особняка не вылезал». Ну, к счастью для него, он человек разумный, невозможности его ограничены. «Так что хватит сопли записывай меня в этот ударный кулак». Если есть возможность, можешь еще приукрасить, чтобы попасть в суперударный палец ударного кулака. Нет такого. Уверен? Абсолютно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже на это надеюсь. Последнее я произнес, уже выйдя из палатки. Оглядел лагерь, вздохнул, посмотрел на небо. Чую опять в какую-то задницу влезаю. Но мне жизненно необходимо взять под контроль место прорыва безымянной, иначе она вернется. Это лишь вопрос времени. Да и хочется разобраться, что же это за род такой с гербом потока. Глава рода сдох под собственным особняком с артефактом в руках, способным пробить брешь в скорлупе запечатанного мира. А его сын становится вместеющим во время странного ритуала культа красноглазых. Насчет сына просто логический вывод. Раз на моей шее висело кольцо наследника, то, скорее всего, так и есть. Зашел в лагерь предупредить ребят, что меня не будет некоторое время. Но, как оказалось, предупреждать было некого. Мария устроилась на работу в городскую лабораторию по производству магических эликсиров. Аркадий Борисович повез детей на ярмарку в центре, и даже вечного левши не было. Я облазил весь свой шатер, но так и не нашел его. «Так, стоп!» — повернулся я к Белой. «А твои где?» Мысли образ тропы, где внутренний круг стаи садится в железного зверя вместе с её волчатами. Так, получается, все вместе поехали на ярмарку. Несы, Они пошли охотиться! Скоро вернутся с добычей!» Гордость сменила тревогу, и волчица успокоилась. Выйдя на улицу, я услышал знакомый голос. «Попкорн принес. С удивлением посмотрел на левшу, который сидел на улице. Обернулся на палатку. Снова на левшу. Ну да, точно. Проверить его рабочее место, если честно, даже в голову не пришло. Последние месяцы, если мне требовалось найти бригадира, то я просто шел на гудение ванночки с гидромассажем или звуки работающего телевизора. «Что-то случилось?» — спросил я. «А что должно было случиться?» — удивился он. — Ну, ты сидишь на рабочем месте, а не в моем шатре. — Так это, работаю, знаешь ли? — Ты работаешь? — А, ну да, мы же уже всю добычу продали. — Ну, кроме той, что притащил твой новый слуга. Но там быстро не получится. Мы здесь застряли надолго, так что действовать надо аккуратно. — Точно. Пошли. — Куда? — Действовать аккуратно будем. Пошли-пошли, познакомлю тебя с отпадной блондиночкой. А она свободна. Да, но если дело дойдет до приглашения в гости, рекомендую отказаться. Это еще почему? Да у квартиры взрываются. Часто? На моей памяти в одном случае из одного. Печальная статистика. Напомню, палатка твоя долго будет свободна. Со Светланой мы договорились о встрече на одном из складов в пригороде. Правда, пришлось приехать туда заранее. Если левше я доверял практически полностью, то вот со Светланой подобное было бы чудовищной ошибкой. По крайней мере, пока что. Так что мы прибыли на пустой, если не сказать, заброшенный склад. Убедившись, что внутри никого нет, я повернулся к левше, и он тут же мне сообщил. «Слушай, если ты приглашаешь дам в такие места, то я понимаю, почему у тебя нет девушки». «Левша, сейчас давай серьезно. Ты увидишь нечто необычное, но бояться не стоит. Все под моим полным контролем. Слушай, ты уверен, что это ко мне, а не к гинекологу? Левша. Ладно, ладно, скрестил он руки на груди. Давай уже! Удивляй! Матерь божья, это что за хренобора? меня зовут Хиса. Ее? ты дал этому чудовищу имя? Повежливый. Она очень ранимая, безлопамятная. Левша нервно сглотнул, разглядывая глазастые щупальца, которые торчали из земли и извивались. Но отдать должное держался он гораздо лучше, чем я ожидал. Немного побледнел, айкнул, так и вообще всего два раза. «Это что такое?» — шепотом спросил он. «Помнишь, на военной базе сидела чудовище? Христофор который?» «Ты гонишь?» «Если бы». «А что? Что оно вообще такое?» я уверен, что это не инопланетная хрень. Вдруг она заразна? Вдруг?» Левша. все под контролем. Она полностью безопасна и довольно послушна. Смотри. «Хиса, давай добычу». Медленно из черной поверхности, словно подводная лодка, начал всплывать панцирь Скоробея. После чего щупальца исчезли, а я демонстративно засунул руку в голову Скоробея. Немного пошебуршал и достал оттуда одну из лап богомола, которая лезвие. «Думаю, на эти штуки будет неплохой спрос». «Думаешь? А я вот не сомневаюсь. Эта хрень щупальцами их убила». «Нет, убил я. Хиса просто транспортирует хитин». Левша засунул голову внутрь панциря. «Тут вообще все вылезено. Голая скорлупа, все высохло. Эй, тут еще мечи какие-то. Сколько месяцев ты это тут хранишь?» Это не мечи, а лапы богомолов. Жуки такие гигантские. Я от них храню, я это вчера добыл только. Вчера? А где внутренности, требуха, слизь? Они денег стоят вообще-то. Я разознал, пока общался в городе с людьми. Киса. Убрала все лишнее, так сказать. С чисткой, конечно, удобно. Но неэффективно. Некоторые внутренности инсеков имеют ценность. Напиши список, желательно с фотографиями, что как выглядит. В следующий раз принесу». «Следующий? Ты хочешь еще достать такое?» «Не просто достать, а поставить на поток. И для этого мне нужен ты». «Я? Зачем?» Вместо ответа я вытащил ожерелье и отчепнул кусочек щупальца. Протянул левше. Тот не сразу, но все же взял его. Стоило ему коснуться отростка, как тот сразу обвился вокруг его пальца и застыл, словно кольцо. «Теперь киса всегда сможет найти тебя. Я буду добывать жуков там, а ты принимать товар здесь». «Без шофёров комиссии куча взяток», — левша посмотрел на кольцо со совсем иным взглядом. «Как быстро это киса может доставлять?» «На такое расстояние практически мгновенно. Детали не раскрою, да и не надо оно тебе. Просто может». «Если достанешь живого жука...» «Невозможно». «Личинку, яйцо?» «Нет». «Ладно, все равно очень круто. Но куда мне это все девать, прикажешь?» Вот это, собственно, уже решенный вопрос. Но я рассчитываю, что ты будешь не просто грузчиком работать. Надо следить, чтобы нас не попытались развести по цене. Заодно знай, в каком виде лучше отдавать хитин. Вряд ли ты будешь жить на этом складе, а так я смогу резать панцири, и за раз получится отправлять больше. «Если панцирь можно просто покрошить на мелкие куски, вообще отлично будет». «Транспортируется объём, а не вес», — быстро сообразил левша. «Понял, разузнаю. А эта блондинка, ты подозреваешь, что она попытается тебя надурить?» «Я сильно удивлюсь, если не попытается. Но это не от злого умысла, скорее она решит проверить границы дозволенного. Вообще она девчонка неплохая, довольно талантливая». если сможем работать вместе то это станет весьма выгодно всем светлана приехала с опозданием ровно в пятнадцать минут как я уже знал такое считается допустимым для женщин в этом мире похоже на тонкий намек или очередную проверку а еще она приехала лишь с водителем которому выступал шпала медги жест доверия мальчики доброго дня улыбнулась светлана подойдя к нам И если изначально она пыталась красиво дефилировать на высоких каблуках в своем дорогом обтягивающем костюме, то чем ближе подходила, тем увлечённее разглядывала тушу Скоробея за нашими спинами. Закончилось все тем, что Светлана просто прошла мимо нас и направилась сразу к добыче. Без всякой брезгливости осмотрела панцирь, ощупала его, в том числе и изнутри, а под конец даже наклонилась, чтобы обнюхать. «Материал свежий, но я не чувствую следов обработки». «Имперская армия наконец сделала умывайку без запаха?» «Последний вопрос уже адресовался нам». «Без комментариев», — ответил я. «Кстати, это Левша. Левша — Светлана. Светлана — Левша. Он мой партнер, который будет заниматься всеми делами. Помимо хитина у нас еще периодически появляются различные ценности, от которых мы хотели бы избавиться». «Вроде артефактов и драгоценностей, которые ты отобрал у той банды одаренных, а затем пытался сплавить моим торговцам. Значит, вот с кем ты работаешь». Девушка подошла ближе, обдав нас легким ароматом духов и протянула руку. «Вы кузнец?» «Нет», — ответил он, пожимая ладонь. «Почему левша? Что вы сделали с блохой, раз получили такое прозвище?» «Хирургическую ампутацию. Старая история». Я с удивлением уставился на обоих, пытаясь понять, что происходит. «При тут вообще баха? «На «Ну, ты?» — повернулась она ко мне. «Тебя-то как зовут? А то мы так и не познакомились». «Точно!» — я повернулся к Люше. «Как меня зовут?» — шепотом спросил я. «Андрей!» — также шепотом ответил он, хотя мы стояли все рядом. «Андрей!» — представился я. «Приятно познакомиться». что оценим и посчитаем, раз уже привезли сюда. То остается только комиссия на разделку. Я вызову спеца». Я должен присутствовать», — тут же встаял Левша. «В дальнейшем, возможно, получится сразу поставлять товар в готовом виде. Это увеличит объем. «А вот как?» — с интересом посмотрела на него Светлана. «Хорошо. Клинки богомолов? Двадцать штук, судя по всему». «Семнадцать», — ответил Левша. Пик когда пересчитал. «Несколько не пережили ампутацию», — решил пояснить я. «Так, может, стоило доверить дело профессионалу?» — улыбнулась Светлана. «Эй, это чего за намеки такие?» «Клинки стоят дорого, а эти в хорошем состоянии. Их лучше продавать поштучно, а не по весу, выйдет дороже», — продолжала изучать добычу Светлана. «Муравьиные останки, почти все хлам». Полную цену дать не смогу. Да и хейтин у них не особо прочный. Ты их спрессовать, что ли, пытался? Не отвечая, вопрос риторический. Как часто будут поставки? Не знаю, как получится. Тогда обменяемся контактами и будем на связи. В целом, начало сотрудничества выглядит многообещающе. Мы с Левшой переглянулись и кивнули. Что же, начало действительно выглядит неплохо. Особенно мне понравилось, что Светлана не стала задавать вопросов. А они у нее были. Например, как мы смогли незаметно протащить через весь город огромную тушу Скоробея, которую иначе, чем на открытой платформе, не перевести. К сожалению, дольше прохлаждаться не получилось, потому что позвонили из гвардии и сообщили, что необходимо прибыть на базу. Оставив парочку обсуждать дела, я вызвал такси и направился туда. Прибыл как раз вовремя. Меня и еще около сотни людей собрали в главном штабе для проведения брифинга. Тот самый зал, в котором проводили проверку перед отправкой на миссию по уничтожению Скалопендр. Что-то хреновое у меня предчувствие. В этот раз на сцене не было Рогозина, Елены и того ученого. А вот знакомый уже капитан Федоров присутствовал. Мужик мне нравился, и я был рад, что он выжил в той заварушке. Правда, сидел он мрачнее тучи. «Господа!» — поднялся он, и в зале стало тихо. «Вас всех собрали сегодня здесь, потому что вы выбраны как одни из лучших для формирования особой группы. Еще пять подобных групп будут сформированы в ближайшее время. Так что к тому, что вы сейчас услышите, прошу отнестись с полной серьезностью и ответственностью». В этот момент на сцену вышел еще один человек, отчего зал снова наполнился шепотом, да и в целом стало немного нервно. Этого пожилого мужчину с гордой осанкой и примечательной фигурой я видел впервые. Но черты лица, аура, силы и общее впечатление... Да ещё и воздух в зале стал каким-то наэлектризованным. Нет, тут ошибиться невозможно. «Господа, перед вами Супов Константин Александрович». Главнокомандующий корпуса освободителей имперской армии, представил Федоров. Оп, угадал. Вот и дедуля Елены, тот самый легендарный Архимаг двух стихий. Если до его появления мне казалось, что дело пахнет дурно, то теперь я уверен, что в проклятых землях творится что-то из ряда вон.